Глава двадцать шестая. Тесс столкнулась с Джеромом в коридоре на втором этаже отделения полиции Брайтона, когда возвращалась в комнату, где заседала следственная группа. Сержант нес две кружки, испускавшие горячий пар. тес кивнул на кружку с надписью. «Я пережил совещание, суть которого могли изложить в электронном письме. Подарок от Джерома на ее день рождения. Это для меня?» «Нет», — непримиримо ответил сержант, — Давай понять, что ничего не простил. Как прошла встреча? Я не собираюсь обсуждать это здесь. Расскажу тебе позже, — добавила Тесс, пытаясь смягчить резкий отказ. Тебе удалось задержать подружку Роджерса? Она там. Джером указал на комнату для допросов номер три, и когда Тесс уже собиралась направиться к двери, протянул инспектору кружку. Это тебе. Прости. Я был у себя как придурок. И рада видеть, что ты опять в норме, — улыбнулась Тесса. «Что мне нужно знать о девушке?» «Зовут Милли Даймонд», — ухмыльнулся Джером, скидывая брови. «Напоминает имя порнозвезды, правда?» «Но она действительно расстроена, так что, возможно, лучше забыть про нелепое имя. Выглядит так, будто проплакала целое утро. Очень симпатичная, при деньгах, не похожа на ту, кто все отрицает и сразу требует адвоката. Спокойно ждала, пока ты вернешься». «Имела приводы». «Нет, чиста, как стеклышко». «Где находилась во время убийства?» Джером взглянул на записи, которые держал в руках. «Работает в консалтинговой компании по подбору персонала в Брайтоне. Я позвонил в фирму, и там подтвердили, что сотрудница не отлучалась с работы». «Значит, подружка не является подозреваемой номер один. Тем не менее, она, вероятно, знает, кто бы это мог быть». Когда Тесс и Джером вошли в комнату, Молодая женщина с покрасневшими глазами поднялась на ноги. «Инспектор Фокс и сержант Морган», — представилась Тесс, — «в соболезной утрате». Милли Даймонд кивнула. Тесс села, жестом пригласила Милли сделать то же самое и оценила внешность девушки. Жеромняши и подружка Калума была хороша собой. Высокая и гибкая, длинные руки и ноги, как у балерины, огромные кори глаза, будто у лани. Рубкие боязливые манеры, словно малейший шум мог ее напугать и заставить пуститься в бега. Каштановые волосы собраны на затылке в пучок. Казалось, что длинное рыжеватое пальто Милли скрывает под собой не джинсы, дорогой коричневый джемпер, а черные трикоя леггинсы. Девушка посмотрела на Джерома сквозь влажные ресницы и Тест заметил что сержант улыбнулся в ответ. «Боже!» Инспектор Фокс откашлялась. «Я задам сложный, но обязательный вопрос», — предупредила она. «Кто мог желать Калуму Роджерсу зла?» «Не знаю», — прошептала Милли, глядя на стол. «Нам нужно найти убийцу, Милли. Вы уже не навредите Калуму. Я буду очень признательна, если вы скажете правду». «Я говорю правду», — ответила Милли, прикусывая нижнюю губу, что косвенно указывала на ложь. тес помолчала с минуту, затем спросила откуда колум знал шона митчела Милли пожала плечами я впервые услышала имя митчела когда калум сказал что был знаком с парнем которого убили на прошлой неделе колум выглядел расстроенным или испуганным он не принял смерть митчела близко к сердцу сказал что не общался с шоном целую вечность и поинтересовался кто же убийца колум не строил догадок нет По его словам, Шон был мелким наркоторговцем, которого мог убить кто угодно. Я спросила, откуда он знает Митчелла, и Каллум ответил, что сам успел в молодости набедокурить, но потом взялся за ум. Каллум не виделся с Митчеллом, потому что вращался в других кругах. Тес кивнула. «Значит, Роджерс больше не занимался наркоторговлей. Почему же его убили?» «Ладно, спасибо. Мне доложили, что ваше алиби уже проверили». Вы были на работе, поэтому вне подозрений. Есть догадки, почему Каллум оказался в отеле «Хилтон»?» Милли сникла, защипнула кожу у лунки ногтя на большом пальце и втянула носом в воздух. «Спрашивайте, изменял ли мне Каллум?» «Так изменял или нет?» Милли пожала плечами. «Я бы спросила об этом в последнюю очередь. Каллуму незачем было снимать номер в «Хилтоне», поэтому нечто подобное я подозревала». Но я не хочу выяснять. Со стороны выглядит жалко? Нет, совсем нет. Вы не хотите омрачать память о Калуме, я понимаю, но... Интуиция часто наводит нас, женщин, на верные мысли, которые мы отрицаем. Не в моем случае. Решительно покачала головой Милли. Инспектор Фокс едва удержалась от вздоха и многозначительно поглядела на Джерома, давая понять, что пора закругляться. Хорошо, Милли, — подытожил сержант. «Мы понимаем, как вам тяжело. Дома есть кто-нибудь, чтобы вас поддержать?» Милли кивнула. «Если вы вспомните что-нибудь, любую мелочь, вы ведь расскажете нам, правда?» Девушка понурилась и снова кивнула. «Однажды я его засекла», — прошептала Милли, когда Тесс и Джером уже собирались встать. «Он шел в кофейню с девушкой. Наверное, с коллегой. Следить за ним было глупо, я понимаю». Как она выглядела? Я заметила только темные волосы и симпатичное пальто. Скорее всего, коллега. Не хочу отнимать у вас время. тес кивнула. Вероятно, коллега. А потом я обнаружила на его телефоне сообщение от девушки по имени Сара. Джером взглянул на тес Сара? По щекам мили опять потекли слезы. Не говорите, что он изменял мне. Я не хочу этого знать. Джером поглядел на инспектора Фокс, но Тай изо всех сил старалась сохранить невозмутимое лицо на глазах у свидетельницы. без понятия не имела, зачем Сара встречалась с Калумом Роджерсом, но это объясняло, почему номер в отеле был забронирован на имя сестры. Неужели Сара решила отомстить и сумела подобраться к Роджерсу так, чтобы ее не узнали? В конце концов, она умела мастерски перевоплощаться. Значит, Сара опять солгала мысль о том, что едва она ослабила бдительность, сестра тут же выставила ее дурой, ранила Тесс сильнее всего. Когда Тесс и Джером вошли в комнату для совещаний, их ожидала Фара. Девушка размахивала стопкой фотографий как бабочка крыльями. «Шеф, можно кое-что показать?» «Конечно, Фара, что именно?» Сержант Нассир подошла к ближайшему свободному столу и разложила фотографии веером. Снова звонила соседка Шона Митчелла из Гроуф-Хилла. Я сначала подумала, что ей скучно, и она ищет, чем бы заняться, ну, вы знаете таких. Но потом она упомянула, что разговаривала с девушкой, которая несколько дней назад заходила в квартиру Митчелла. Гостья оказалась тезка сестрой Шона. «Какое забавное совпадение», — таратурила дама. Я подумала, что оно заинтересует полицию. У второй Сары тоже была связка ключей. Светлые волосы, пейсболка. «Хит проверит записи камеры и вернется с минуты на минуту». «Отлично. Спасибо, Фара. Возблагодарим Бога за любопытных соседей». Тесс почувствовала тошноту. Что Сара Джейкобс, если это была она, делала в квартире Митчелла? Добивалась, чтобы ее арестовали? Теперь, когда сестру связали с Колумбом Роджерсом, арест неизбешен. Тесс решила обратиться к начальству, рассказать правду об участии Сары в расследовании обсудить, достаточно ли улик для ареста подозреваемой. Тесса оставалась только молиться, что допуск Сары конфиденциальной информации не слишком повредил делу. Есть кое-что еще. Соседка сказала, что как раз проходила мимо дверного глазка, когда девушка вышла. Чушь собачья, если хотите знать мое мнение. Невозможно пройти мимо глазка и случайно что-нибудь разглядеть. Наверное, дама буквально приклеилась к двери. В общем, она видела, как у девушки что-то блеснуло в руках. Вещица напоминала кольцо. «Черт!» — пробормотала Тесс. «Кто еще знает об этом?» «Никто!» — подняла брови Фара. «Но вы же не виноваты. Если криминалисты проморгали вещдок, это их промах». Тесс рассеянно кивнула. «Если инспектор Фокс позволил сестре выкрасть улику и замести следы, чей это промах?» Можно ли как-нибудь остановить лечащий с горы снежный ком или Тесс бесповоротно загубил свою карьеру?